Глава восемьдесят Всегда Одни думают, что я просто переход между разными вселенными. Другие уверены, что я живая сущность, создающая некие туннели в ткани времени пространства. То есть, по сути, с теми же функциями, что и в первом случае. Третьи, самые просвещенные, Знают, что это далеко не все мои умения, да и сказать по чести — это лишь побочные явления. Я — Ксизара, предвечная. Я была до людей и богов, до живой материи и мертвой, до того, кого называют главным, хотя какой он главный. Одним словом, я была до всего, почти. Когда-то существовали только я, да великая тьма, напротив. Но та еще не осознавала себя, а была, по сути, ничем, пустотой. И как-то я задала себе тот же вопрос. «А кто я?» «Я — творец миров. Все, что ты видишь и чувствуешь, а также все, что ты не видишь и не чувствуешь, это все сделала я». Ну или создала для этого предпосылку. Исключением являются лишь проделки неспящей. Это вовсе не значит, что я неуязвимая и всемогущая. Просто мое предназначение творить миры. Несчетное количество миров вышло из моих фантазий. Однако, должна признаться, я также была первой во всех частях реальности, Кто испытал творческий кризис? Я выдохлась и не могла более представить ничего нового. Миры стали походить один на другой, как две капли воды, утомляя своей скукотой и однообразием. Тогда-то я и решила найти себе замену. Ею стал главный, а я отправилась блуждать в поисках вдохновения. «Знаешь, существуют такие творцы, их исчезающе мало, но они есть, которые могут найти вдохновение на новое, изучая свои предыдущие творения. Так вот, я не из них. Я так не могла. Я чувствовала себя, словно писатель, обреченный перечитывать лишь свои книги. Пойми, каким бы гениальным он ни был... Такое сведет с ума, либо погрузит в длительную депрессию. Так случилось и со мной. Все, что существовало во всех частях реальности, создала я. Многие считают, что со мной невозможно наладить контакт, но это не так. Просто мне смертельно скучно все это. Какое-то время я еще надеялась, что у главного получится нечто новое, что вдохновит меня. Но этого не случилось. Все снова напоминало прежний конвейер сотворения. Тогда-то я и прикинулась сущностью перехода и впала в спячку, загадав, что разбудит меня нечто чудесное.